Постоянные офицерские кадры. Новую армию пока еще нельзя было назвать регулярной. Она еще не стала постоянной, какой сделается при Петре Великом. Кончалась война, и полки старого и нового строя безразлично распускались по-прежнему по домам. Однако все же и в мирное время... Осенями после уборки хлебов их теперь собирали в определенные пункты и обучали военному делу. Командный же состав офицеры числился на службе и без войны, и с этой целью устраивался на жительство в городах поближе к расположению своих полков. Наличность постоянных офицерских кадров значительно облегчала в случае похода переход войска с мирного положения на военное. Иноземцы на русской службе. Военные нужды не позволили ограничиться одними домашними силами. Со времени Второй Польской войны 1632-34 годов в России появились иноземные полки отдельными отрядами или в полном составе, нанятые за границей и под начальством иноземных же офицеров, призванные на русскую службу. Московское правительство стало выписывать оттуда также огнестрельное оружие, артиллерийские снаряды, покупать в Швеции железо для отливки из него пушек, искать железную руду у себя дома, заводить собственные ружейные заводы в Туле. Расходы. На все это требовались деньги. Расходы по содержанию войска увеличились за 50 лет с 1631 по 81, с 3 миллионов на наши деньги до 10 миллионов, а это составляло в ту пору половину государственного бюджета. Финансовые меры. Уклонение тягла Военные нужды требовали больших расходов. Из каких же источников будет черпать правительство средства для их покрытия? Самый правильный и разумный путь был поднять производительные силы страны, содействовать развитию земледелия и промышленности, найти рынок для сбыта товаров. Но это был путь долгий. Разбежавшаяся в смутные годы крестьянство еще не везде и не сразу после разрухи вернулась на свои места. Множество дворов опустело, пахотные участки лежали заброшенными, их хозяева кто перебит, кто томился в плену или пропадал без вести». В свою очередь, крестьяне, вернувшиеся из бегов на свои земли, сумели эгоистически использовать это отсутствие хозяев в ущерб государству. Собственные участки, записанные... Всошное письмо, и, следовательно, подлежавшее правительственному контролю, они стали обрабатывать далеко не полностью, лишь ничтожную часть их, а потому и тягло платили значительно меньше. Только за эту распахиваемую часть. Зато все силы клали на обработку соседних бесхозных участков под этими необложенных. Ухитрялись они также распахивать земли при усадьбах и огородах, в тягло тоже не невнесенные. Наконец, забрасывали собственные земли и нанимались к монастырям и к крупным богатым землевладельцам. Закладничество Тягловые люди нашли еще один способ уклоняться от тягла — закладничество Продавая или отдавая в залог свой двор служилому человеку или еще чаще монастырю, теглец выходил из общины, сбрасывал с себя ту долю повинностей, какая лежала на нем, как на члене крестьянской общины, и тем самым вынуждал платить за себя тех, кто вообще не оставался». Понятно, как страдала от этого община. Чем меньше оставалось ней тяглецов, тем больший оклад приходился на каждого оставшегося. При тяжелых налогах вообще закладничество неизбежно усиливало бегство из общины, разоряло ее. Недоимки, и без того всегда большие, увеличивались еще больше, в конечном результате страдало и само государство.